Глава восемьдесят пятая На этот раз упырь был мертв. Нужно вызвать полицию, — пробормотал Томас, поднимаясь на четвереньки и стараясь прийти в себя. — Только после того, как мы немного побеседуем, — сказал Паркс. Бросив труп в заполненный мусором контейнер, он завалил его пустыми картонными коробками, чтобы, как было сказано, выиграть время. — Нужно вызвать полицию повторил Найт. — Они знают, где ты, Томас, — сказал Паркс. — Не полиция. Те другие, кто хочет убить тебя. И если сейчас вызвать полицию, ты уж не сможешь их остановить. Никогда не узнаешь, почему погиб Эд и почему пытались убить тебя. Тут уж никакие копы не помогут. — Ты оставил меня на верную смерть, — огрызнулся Томас. — "Горячий горячей усмехнулся Паркс. — Ой, ну, пожалуйста, — Я просто забыл выключить нагреватель, знал, что тебе на что не грозит. Там было полно народа. Тебе достаточно было громко позвать на помощь. Я ничего не скажу, — решительно произнес Томас. — Да я и так уже все знаю, поверь мне, — сказал Паркс. — Поверь тебе презрительно фыркнул Найт. — Да ты шутишь. Я только что спас тебе жизнь, — напомнил Паркс. Полагаю, за это ты должен угостить меня ужином. Он кивнул в сторону ресторана. — Кажется, тебя ждут там друзья. Зови их сюда, и мы отправимся куда-нибудь подальше. Паркс помолчал, словно подыскивая подходящее слово. — А тех, кого я убил ради тебя. Ну, что вы скажешь? Куми и Джим по-прежнему сидели за столиком, обмениваясь неловкими словами прощания. Куми уже позвонила на работу и теперь собиралась возвращаться в Токио. Джим никак не мог определиться, то ли ему остаться с Томасом, то ли провести еще несколько дней здесь в одиночестве, после чего отправиться обратно в Чикаго. Известие о схватке в переулке они выслушали с паникой. А Паркса, похвалявшегося тем, как мастерски он следил за Томасом, встретили как человека, способного в любую минуту наброситься на них. Найт не знал, как относиться к той перемене по отношению к нему, которая произошла с Парксом, однако всего несколько минут назад он был уверен в том, что умрет. Этот тип его спас, пусть таким кровавым способом. Так что Томас испытывал скорее облегчение, чем доверие. Его по-прежнему мучили сомнения относительно Паркса. Но он был перед ним в долгу, и по крайней мере, должен был дать ему возможность высказаться. Итак, начал Паркс усаживая за столик из сосновых досок в шумном ресторане, наполненном криками, вспотевших официанток, снующих по залу с подносами, заставленными бутылками пива и графинами саке. Ты только что сделал большое открытие? Дай-ка подумать. Приставив палец к виску, он закрыл глаза и принял самую чат что-то нечленораздельное, напоминая подростка, решающего сложную задачу на сообразительность. — Ты наконец-то понял, что твоего брата интересовали не просто древние изображения рыб, а сами рыбы, если ты чувствуешь разницу. Более конкретно, что-то вроде рыбы. И в то же время и не рыба, которая вымирала давным-давно. — О чем это он? — спросила Куми, все еще бледная и настороженная. Ничего не сказав, Томас отпил большой глоток пива. Это была уж вторая кружка. Наши пути с его братом пересеклись, как только он переступил границ новой епархии. Символы, бог и прочая чепуха. — Я оказался в моей, — продолжал Паркс. Пусть не лично. У нас был общий посредник, один японец по имени Сато, который закончил свой жизненный путь выпотрошенным одним из извращенцев-вампиром, так что получившим по заслугам в том переулке. А ваша епархия, спросила Коми. Томас подумал, что она старалась сосредоточиться, вернуться в колею хотя бы для того, чтобы отвлечь свои мысли от последующих событий. Наука, точнее морская биология, продолжал Паркс, довольный собой. Если уж брать, совсем конкретно, по эволюции, Коми вопросительно взглянул на Томаса, затем снова повернулся к Парксу. Наш досточтимый Эд обратил внимание на определенные странности в изображениях рыб из очень ограниченного географического района вокруг Неаполя, продолжал тот. Эти образы были не похожи на все то, что он встречал в других местах, и относились к временному промежутку приблизительно в тысячу лет, обрываясь где-то в восьмом столетии после появления Христа. Это пришел к заключению. Это говорит о его мудрости, что вышеозначенные изображения представляют не просто абстрактные мысли, но конкретные животные. Оно похоже на рыбу, но с некоторыми чертами земноводных, подвижной головой, легкими, и только подумайте, конечностями, состоящими из плеча, локти и кисти. Это было то, что мы, заумные специалисты в данной области называем Рыбоногая. Ну, относящийся к концу дивона переходный вид от рыбы к сухопутным четвероногим животным. Здорово, правда? Томас не мог взять в толк, как Паркс может вести себя так, будто ничего не случилось, будто он меньше часа назад не убил человека. В этом была своеобразная горькая ирония. Паркс вряд ли смог бы найти более убедительный способ доказать Найту, что теперь он на его стороне. Однако легкость, с какой он оправился от случившегося, лишь заставила Томаса относиться к нему с еще большей опаской, хотя природа такого чувства изменилась. Раньше Найт считал этого человека врагом, теперь Паркс вроде бы стал союзником, но при этом почему-то не сделался менее опасным, более человечным, чем его безжалостные враги. Томас... — Это же безумие, да? — спросила Куми, по-прежнему пристально, следя за Парксом. — О чем он говорит? — Ну, ты же не считаешь это безумием, правда, старина? — Добрый приятель! — проворковал Паркс, наслаждаясь каждым мгновением. Сунув руку в карман, Найт достал вырезку из Нью-Йорк Таймс, положил ее на стол и осторожно разгладил, словно это было что-то ценное. Тикталик, Розеае, -э", сказал Паркс. На, вижу, ты прилежно выполнил домашнее задание. Я тобой горжусь, вас, дружище. Не обращая на него внимания, Томас отпил пиво и сказал Это было в вещах Эда. Точно не могу сказать, но мне кажется, что брат в это верил. В то, что в Помпеях обитали доисторические рыбы? Спросил Джим, заговорив впервые за весь вечер. Он был явно озадачен и с неприкрытой неприязнью наблюдал за Парксом. — Не только в Помпеях, — уточнил Томас неуверенно, дрогнувшим голосом, смущаясь собственных слов. — Эд полагал, что рыба обитала во всем регионе. Встречался она крайне редко, — добавил он. — Может быть, поэтому местные жители приписывали ей какое-то мистическое значение? благодаря которому ее изображение использовалось в религиозной иконографии. Аминь, брат мой, заключил Паркс, зажигая сигарету. Эта рыба дожила до средневековья, внезапно, почувствовав убежденность, сказал Томас. Пусть по чеподуму добавил, по крайней мере, это так считал. Он даже полагал, что знает, где умерла последняя особь, не так ли, Томи, мой мальчик? — спросил Паркс. Найт задумался и кивнул, вспоминая рассказ отца Джованни. — В Кастелла нуова в Неаполе. Существует легенда о том, что она жила в подземелье и время от времени нападала на заключенных. В конце концов, ее поймали, убили и повесили ворот замка. — Но ты же говорил, что это был крокодил из Египта? — упрямо заявил Джим. — Эти люди не узнали бы крокодила. Даже если он укусил их за задницу, — заметил Паркс, — Эта рыбина делала так неоднократно. Но они также не могли знать, что нильский крокодил — животное пресноводное, тогда как тварь, охотившаяся в подземелье к замка, приходила из моря. — Да, Эдуард очень понравилась эта легенда, — пробормотал Томас, вспоминая слова отца Джованни. Его чувства были в смятении. Радость, рожденная разгадкой тайны, боролась с грустью и разочарованием по поводу того, что брат гонялся за такой нелепой целью. Подозвав официантку, он заказал еще одну кружку пива. Куми выразительно посмотрела на него, но она это сознательно избегала гадеть ей в глаза. «Ну — Но неужели ты действительно так думаешь? — поинтересовался Джим. — Я хочу сказать... Даже если Эд в это верил, ты сам говорил, что эта рыба из газеты вымерла? С тех пор прошли сотни миллионов лет, ее не могли видеть две тысячи лет назад, потому что она больше не существовала в природе, и из небытия не возвращаются. — Расскажите это Латимерию, — усмехнулся Паркс. — Кому? — недумяно спросил Джим. — Еще одной кистеперой девонской рыбе, которая, как считалось, вымерла приблизительно тогда же. Когда и вот этот наш приятель, сказал Паркс, похлопав ладонью по газетной вырезке, так считалось до тех пор, пока в тридцатых годах двадцатого века Латимерия не стала вдруг попадаться в районе Коморских островов недалеко от Мадагаскара, это произвело большой шум, могу вам точно сказать. Только там, спросил Куми. — в районе Коморских островов? Так считали до 1997 года, когда еще один экземпляр был пойман у берегов в Индонезии, — сообщил Паркс. — Тоже латимерия, но генетически отличная от африканской рыбы. Совершенно обособленная популяция, о существовании которой не было известно. — Ну, вы не думаете, что в Средиземном море водится латимерия? — спросил Хуми. — Нет. Паркс рассмеялся. «В этой луже не живет ничего такого, о чем бы мы не знали». «А как насчет того времени, когда Везуи похоронил Помпеи?» — вставил Джим, по-прежнему недоверчивый, даже воинственный. «Нет», — ответил Паркс. «Рыба, которую обнаружил Эд, не латимерия. Это нечто гораздо более любопытное». «Как?» — удивился Томас. Когда была вылобана первая латимерия, ученые назвали ее недостающим звеном, живым доказательством эволюционного шага, когда рыбы выползли на сушу, — объяснил Паркс. Это предположение основывалось исключительно на больших сочленениях плавников, которые могли выполнять роль ног. Когда ученым удалось увидеть латимерию живой в воде, они обнаружили, что плавники движутся диагональными парами, Левый, передний, одновременно с правым, задним, как при ходьбе. Но только Латимерия не ходила, и плавники в конце концов оказались просто самими собой. Латимерия является эволюционным тупиком, а не шагом к наземным животным. — Значит, она не моя прапрабабушка, — сухо заметил Джим. — Нет, — подтвердил Паркс. — Но вот это или что-то очень похожее и есть, ваш далекий предок, — сказал он, поддвигая священнику газетную вырезку. Судя по всему, этой рыбе не удалось дожить до Средневековья. Пусть в совсем небольшом количестве, изолированной популяции, в очень специфической среде, они жили в темных подводных пещерах, как правило, образовавшихся в результате вулканической активности невероятно уединенных, но сообщающихся с сушей через мелководье, что позволяло этим животным совершать редкие вылазки в город, Ну на берег. Латимери обитают на солидных глубинах, от ста до трехсот метров и больше. Так глубоко, что это существо, поднятое на поверхность, остает живым всего несколько минут. Тикталик Геозай, по всей видимости, жил в неглубоких лужах, переползая между ними по суше. Наш же парень, полагаю, занимает место где-то посередине. — Я не верю ни одному слову, — заявил Джим. — Все это полный бред. — Де профундис, — задумчиво пробормотал Томас, — помнишь открытку, которую тебе прислал Эд? А вдруг это была не шутка про не закрестнувшие его в этом экзотическом месте, а намек на то, что ему удалось обнаружить? — Что ты хочешь сказать, — встрепенулся Горнул. Из глубин, — сказал Томас не отчаянно, а морских. «Гениально — Гениально, — заметил Паркс. — Я так не считаю, — упрямо стоял на своем джим. — Вы думаете, мой брат погиб вот из-за этого? — медленно, раздельно произнес Томас. И все четверо, в том числе даже Паркс, посмотрели на него, а потом застыли неподвижно, настороженные, напряженные, разумеется, если его действительно нет в живых. После этих слов Куми мельком взглянул на него, но остальные были поглощены этим вопросом. — Да, — наконец коротко ответил Паркс. — Почему? — Корень всего зла презрительно бросил Паркс. — Деньги!